Глава 23. Инквизитор вступает в бой. Астра, Анастасия. Мы покидали комендатуру вместе. Джеймс предложил руку, и я едва не приняла ее. Удержалась, решив не показывать всем встречным-поперечным, что лекарка на что-нибудь согласилась. Одно дело рядом идти, другое — цепляться за инквизитора. Даме из высшего света вполне простительно. Она изнежена и нюхает только фиалки, обмахивается веером и падает в обморок при каждом удобном случае. Причем подкашивает ее исключительно на руки кавалера. Потому как я не слышала, чтобы леди валялись в грязи, а аристократ стоял рядом и молча наблюдал. Мне же приходилось ковыряться в ранах простых людей, терпеть не самый приятный запах от воспалений, а это не одно и то же. Думала, придется идти. Однако повезло. У входа в здание комендатуры стояла коляска. Туда-то мне и предложил проследовать Джеймс. «Прошу». Открытая ладонь мужчины и взгляд. Пронзительный, совершенно серьезный. Не знаю, как остальным людям, но мне кажется, что на дне глаз инквизитора плескалось озеро Золотого Янтаря. Огонь, способный подчиняться владельцу. Пальцы коснулись горячей руки Бертрама, которая тут же сомкнулась. Я проигнорировала желание и дальше рассматривать дракона, потому что мало ли что у него на уме. Вдруг снова захочет спрятать свое сокровище, а у меня дела. Много дел. И прежде всего, нужно вырваться с территории гарнизона. Маг отказался от возницы и сел править сам, предварительно приподняв надо мной складной верх. Хотела поинтересоваться, зачем это нужно, однако герцог выдал оригинальное пояснение. «Так тебе будет удобнее». — заявил Бертрам, проделывая это с удовольствием. — Солнце голову напечет. Кивнула, соглашаясь. Даже не стало указывать, что с момента моего освобождения дневное светило было спрятано за тучами. — Спасибо. Откинулась на спинку, тем самым скрываясь от любопытствующих глаз местных стражей и прочих невольных свидетелей ситуации. Надеюсь, он не видел моего счастливого лица, когда мы покатили по знакомым улочкам. Вырвалась с малым боем. Я удержалась от радостного возгласа и крика про свободу попугаем. Вместо этого принялась рассматривать дома, рядом с которыми проезжали, куда-то спешащих людей. Последние не прочь были поглазеть на нас. Двигаясь мимо лавки Гюнтера, Шварца, я неожиданно наткнулась на ошалелый взгляд мясника. При виде меня и герцога в качестве возницы мужчина некрасиво открыл рот. Хотелось хмыкнуть. но вместо этого я кивнула толстяку и отвернулась. Он не вошел в круг моих друзей, туда ему и дорога. Знакомая улица, дом с вывеской «Астра Риони», лекарка высшей квалификации, вызвали особенный трепет. Отсутствовало всего-то несколько часов, а словно возвращаюсь в собственный дом. Не родной, но тот, что стал пристанищем невольной попаданки. Надеюсь, мои котики бродят где-нибудь поблизости». Осталось только покормить их, чтобы видел дракон, насколько они во мне нуждаются. «Что еще за...» Не закончил свое ругательство Бертрам. Он резко остановил и так не слишком спешившую лошадь. Герцог бросил вожжи на забор, быстро поднялся. Взглянул на меня так, что я поняла. Случилось что-то очень серьезное. «Опять?» «Астра, быстро в ближайшую лавку. Бегом, сокровище мое!» В такие моменты нет смысла заламывать руки и играть на публику, требовать свое и топать ногой, добиваясь разъяснения. «Что происходит?» — спросила на ходу, уже спрыгивая с подножки. «Орм здесь. Бегом!» — скомандовал Джеймс, который сейчас совсем не напоминал себя самого час назад. Заострившиеся черты лица, проявляющиеся чешуя на висках. В общем, я решила послушаться и рванула в булочную, замечая темную пенистую массу, выползающую из-под двери моего дома. Вот не повезло. Влетела в магазинчик, резко обернулась. приезжалась лицом к стеклу, боясь пропустить самое важное. А тем временем перед моим домом разворачивалась странная картина. Что-то выползало из-под двери, собиралось в нечто бесформенное, отдаленно напоминавшее серый пчелиный рой. За моей спиной охнула булочница, смачно выругался один из посетителей. И только Джеймс Бертрам всем своим видом выражал полное безразличие. Он словно скучал в ожидании этой пакости, и Орм Крок его не подвел. Серая поддергивающаяся масса начала принимать очертания, отдаленно напоминающие человеческие — руки, ноги, голова. У меня аж в горле пересохла настолько реалистичной была наблюдаемая картина. Мага и ведьмак в образе, застывшие друг напротив друга. Это длилось недолго, всего несколько секунд, а потом ситуация изменилась. Серая масса начала опадать и резко бросилась прочь от Инквизитора, стремительно двинулась по мостовой, пытаясь раствориться на улицах города. Однако и Джеймс не стоял на месте. Герцог что-то такое произнес, вытянул руки по направлению к уползающей мерзости. До нас донеслось угрожающее рычание, а я вдруг подумала, откуда в такой субстанции оно может исходить? горла-то нет, и все же есть, только деформированное до незнакомого нечто. Только сейчас дошло, насколько фатальным могло стать посещение меня крогом. Счастье попаданское повернулось бы не лицом, а задом. Да я как никогда сейчас была готова слушаться Бертрама, в разумных рамках, конечно же, лишь бы не встретиться один на один с убийцей Влада Симуна. «Страсти-то какие!» Всхлипнула пожилая посетительница булочной. Женщина стояла рядом со мной. «Сейчас эта гадость нас сожрет, а заодно и герцога нового!» Она произнесла, а у меня дрогнуло сердце. Но я тут же воспрянула духом. Бертрам с даргерскими ведьмами справился, а тут всего-то один. Да, Крок в мерзком виде. Только и Джеймс не мальчик с улицы. «Не мелите ерунды, госпожа Саваш!» послышался голос пекаря, мужа булочницы. «Герцог наш настоящий инквизитор!» И я слышал, что «Он!» Голос мужчины понизился до уважительного тихого. «Дракон!» Так что еще вопрос, кто кого сожрет? Я сжал кулаки, когда раздался очередной вой Крога. Ведьмак дернулся, а потом резко развернулся и кинулся на Бертрама. Голова Орма Крога начала увеличиваться, тело же истончаться — Разинутая пасть бросилась на герцога, пытаясь его сожрать. Джеймс Бертрам Приходилось действовать осторожно, потому что при теплой встрече присутствовали невинные горожане и избранная, чья жизнь для самого Бертрама была дороже всего на свете. «Обернись, маг, драконом, пришлось бы потом восстанавливать дома ближайшим жителям». Инквизитор же намеревался выманить Круга за город, где было бы проще справиться с ним. И как бы ведьмак не мечтал уйти, у него практически не было шансов. Потому что инквизиторы не отступают. Только однажды Бертраму приходилось сталкиваться с подобным явлением. Давно, когда жив был дядя, и он обучал любимого племянника методам борьбы со всякой нечистью. Тогда им пришлось столкнуться с очень древним ведьмаком, умевшим менять физическое тело на бесформенный кокон. Вряд ли Орм-Крок был бы способен поддержать эту форму, если бы не несчастный лекарь Симун, отдавший свою жизненную и магическую силу. «Инквизитор!» — прошипел ведьмак. «Отпусти! Дам зарок год не трогать никого!» «Силен!» Еще и член раздельно разговаривать может. На это способны единицы. Нет. Два года. Не торгуйся, Крок. Бесполезно. Усмехнулся Бертрам, позволяя природе брать верх. Чешуя свисков сползла по щекам, спустилась по ворот рубашки. Джеймс очень хотелось обернуться, узнав, какова реакция лекарки. Она смелая, сильная. Однако вид дракона способен напугать. Очень не хотелось, чтобы Астра его боялась, но выбора не было. Расчет был на то, чтобы заставить ведьмака пойти на крайность, и это случилось. «Сдохни, Бертрам!» — выкрикнул ведьмак, и серая масса оторвалась с земли и вверх. «Наконец-то!» — Джеймс подпрыгнул, меняясь на ходу, превращаясь из человека в дракона — Кажется, слегка потоптал клумбарион и зацепил забор. Все это мелочи, о которых инквизитор уже не думал. Он несся ввысь за серой тучей рвущейся за город. Несколько раз Бертрам плевал в догонку кругу, подгоняя его и заставляя скорее отдаляться от Лодендара. Ведьмак метался, петляя словно заяц. Кажется, от выпущенного драконом огня сгорел сток сена. Придется выплачивать компенсацию пострадавшим крестьянам. Джеймс даже был готов выплатить им за счет собственных средств, а не казны. И только оказавшись над лугами, дракон развернулся. Поливался огнем, поджаривал, прицельно бил, побуждая Крога рычать от бессильной ярости. Иногда ведьмак предпринимал попытки броситься на инквизитора, однако оба соперника знали, что шкура дракона не по зубам серой массе. Вдобавок, на шее Джеймс всегда носил амулет, подаренный матерью еще в далеком детстве. Заговоренный, напоенный собственной кровью леди Бертрам. Подарок единственному и горячо любимому сыну. Этот амулет врастал в чешую, становясь ее частью, а после снова оказывался на теле человека. Серое тело ведьмака начало истончаться, теряя в массе. И тогда, поняв, что конец близок... Крок выпустил несколько молний проклятий. Они, как пиявки, принялись буравиться в шкуру дракона. Но сила материнской любви начисто выжгла попытки навредить Джеймсу. Спустя короткое время обнаженный Бертрам наблюдал, как перед его ногами тлела горстка пепла. Того самого, который еще недавно был сильным ведьмаком, погубившим так много талантливых магов. Только жаль, что одежда герцога не сохранилась. не дошел до того прогресс, чтобы костюм уцелел во время оборота. Бертрам развеял пепел по ветру и отправился в город. Пешком. А что вы хотите, ведь даже инквизитору требуется отдых. Джеймс искупался в попавшей на пути ледяной речке, после которой почувствовал себя намного лучше. Применил заклинание от вода глаз и снова двинулся в город. Он мог бы долететь за считанные минуты, но не стал. Так бывает, когда ты трудишься на пределе. Минуты отдыха особенно цены, хочется их продлить. Заодно определил, что сожженный сток находился на землях, подаренных короной месяц назад. Встретившиеся по пути люди не обращали внимания на проходящего мимо мага. Так Джеймс и добрался до собственного замка, где привел себя в подобающий вид. Очень хотелось видеть Астру. Но, как изысканный десерт, Бертрам решил отложить это на потом. Маг знал, что девушка в безопасности. После триумфального полета над городом стражи должны были примчаться к лекарке, ведь именно с ней уходил инквизитор. Пока герцог пил кофе, прочитал поступившую почту. И самым важным из писем оказалось послание от короля. «Джеймс, как насчет женитьбы?» Ты всегда был верен Короне, а герцогиня Саройская отлично впишется в рот Бертрам. Как тебе мой план? Хорош?